Глава 5. Не спящая в пантеоне. Я вырывалась, барыкалась, пока он тащил меня к лифту по белоснежному скользкому полу пантеона и пыталась объяснить, что устала, а голова чугунная. В таком состоянии я не могла создать ничего путного, но Шона мои аргументы нисколько не убеждали. «Думаешь, я работаю по велению вдохновения? А Дориан, Торнтон и все остальные? Творчество — это труд, кара». «Тяжелый и изматывающий. Оставлю тебе свой энергетик». Холодно бросил он и втолкнул меня в прозрачную кабину лифта. «Шон, перестань! Я все сделаю вовремя! Мне просто нужно немного доработать свой шатер. Я знаю, что в нем надо исправить. Сегодня пятница, конец рабочей недели. Мне нужен отдых!» Тараторила я, пока мы ехали к моей капсуле, но его пальцы продолжали больно сжимать мою руку. «Отосплюсь дома, приду в себя, а завтра так и быть прилечу в Пантеон. К чему все это? Мне ведь не в понедельник сдавать проект, к тому же он даже не основной, а побочный!» Выпалила я, кое-как сумев вырвать руку, когда мы оказались на площадке для стыковки. «Уж с еном я как-нибудь договорюсь, если что». «Нравится мне твоя вера в людей, Карина? Живо вводи пароль!» Мрачно процедил Шон, подтолкнув меня к сенсорной панели. Я прищурилась, окинула его раздраженным взглядом, но цифру ввела. «Включай компьютер», — жестко бросил шон, когда мы оказались внутри моей сферы. «Покажешь, на какой стадии находится твой проект». «С какой-то стадии!» — заортачилась я. «А с такой, что если у тебя и вправду все в норме, то мы отправимся домой прямо сейчас, а если нет...» «Как скажете, господин Феррен, буркнула я и активировала операционную систему. Когда она загрузилась, открыла Творца и продемонстрировала Шону свои голограммы-наброски с формулой-примечанием. «Прототип сырой, все шито белыми нитками», — говорил он, листая один за другим сохраненные образы. «Вообще не представляю, как у тебя что-то из этого материализуется». Я была открыла рот, но не нашла, что сказать в ответ на такую наглость. «Наверное, на одних эмоциях тянешь». «Пока никто не жаловался». Фыркнула я, выйдя из ступора. «А знаешь что, Шон, поезжай-ка ты лучше домой. В твоих замечаниях я не нуждаюсь». Шон перевел хамурый взгляд с голограмм на меня. Это было не оскорбление, Карина, а прозвучало именно так. «Ладно, думай, что хочешь. Но прототип ты должна доделать. Благодарю за бесценный совет, господин Ферен. Сама бы не догадалась». Если бы догадалась, то не бралась бы за несколько проектов одновременно, пока не довела хоть один до ума. Или бы попросила увеличить срок исполнения для подстраховки. А если ты думала, что можешь шутки шутить с Librium Industries, то внимательно перечитай свой контракт. 9 из десяти, что он составлен, не в твою пользу. Удачи, детка. У тебя вся ночь впереди. «А я полечу к себе отсыпаться, завтра буду играть в покер с Ланой, а потом, может, заскочу к Курту. Потому что, в отличие от некоторых, свою работу выполняю качественно и в срок». Я стиснула зубы, чтобы не сказать того, о чем впоследствии буду жалеть. «Тебе привезти сменную одежду?» Как ни в чем не бывало, спросил Шон. «Обойдусь», — скорчила я гримасу. Он невозмутимо пожал плечами. «Мне же лучше». Тогда только закажу в ресторане, на завтра тебе еду. Ты ведь уже успела привыкнуть к роскоши, детка. Спокойно, Кара, спокойно. И да, Карина, если ты надумаешь после моего ухода удрать из пантеона, то учти, охрана тебя не выпустит. Что? Я дам на этот счет соответствующие инструкции. С этими словами он развернулся и направился к выходу. Я быстро схватила со стола первое, что попалось под руку, Это был клач, и со злостью запустила ему в Шона. Но он оказался слишком легким, и до господина Ферена не долетел. Вселенский заговор, не иначе. От негодования зарычала, но Шон даже не обернулся. А миг спустя двери капсулы за ним плотно закрылись. Оставшись одна, я с досады попинала ногой стол, а потом все-таки сварила себе кофе и взялась за проект. Надо сказать, и наша ссора меня взбодрила хотя страх раствориться в прототипе никуда не исчез. А ведь все из-за того дурацкого куба. С минуту я мрачно изучала голограмму мемори сборника, обдумывая, как к нему подступиться. А потом с раздражением подумала, что если уж он в целях безопасности не доводит свои прототипы до совершенства, судя по его разговору с господином Клайем, то я чем хуже... Поэтому плюнула на все и решила оставить своему сознанию возможность контролировать устройство изнутри в случае форс-мажорных обстоятельств, допустим, трижды сказав про тега. Формально это расходилось с тем, чего от меня ожидали, но я убедила себя, что если заложу в формулу материализации маленькую оговорку, условие, о котором буду знать только я, то никакого вреда оно никому не причинит, а меморисборник будет функционировать согласно поставленной цели. Гениально! В общем, как только к этому пришла, я ощутила прилив сил и невероятную легкость. Будто мне удалось снять с шеи тяжелый груз, который долго не давал нормально творить. В голове мгновенно наметился план действий, и я с энтузиазмом приступила к его реализации. Но стоило лишь подумать о Шоне, как что-то во мне начинало рычать. Ох, как же я была на него зла, за то, что, зная меня, принял страх за лень. За то, что наехал, как на глупого ребенка, толком даже не объяснив причины такой бурной реакции. И за то, что кое в чем он был прав. Мне ведь самой было стыдно за свою нерасторопность. Но когда еще и Шон мне на это указал в такой резкой форме. В общем, зародился конфликт, который можно было решить только с позиции взрослой-взрослой. и -взрослой. Но он психанул, а я не сдержалась. Мы сменили роли, и все кончилось тем, чем кончилось. На моей памяти это была наша первая крупная ссора. И я тогда надеялась, что и последнее, хотя идти на мировую прежде господина Ферена и не собиралась. В общем, работа отвлекала, и я с головой в нее погрузилась. Утро наступило незаметно. а Разбудило меня ощущение толчка. Оказалось, что я отключилась прямо в своем кресле и скатилась с него в траву за пару мгновений до того, как открыла глаза. Следом зазвучало голосовое оповещение. «Госпожа Грант, к вам доставщик еды из Делишис. Пожалуйста, спуститесь на первый этаж». Я поморгала. Выползла из-под кресла, потерла, поморщившись, но еще и плечо, и только потом глянула на часы. «Десять». Подумала, что надо бы перенаправить заказ в пентхаус Шона, но заурчал желудок и... «Ладно, сейчас иду». Вкусный, а главное, сытный завтрак помог мне взбодриться. И я, влив в себя лошадиную дозу кофе, снова взялась за проект. Надо сказать, он оказался гораздо более сложным и масштабным, чем казался поначалу. Это настораживало. Наверное, тогда в мою голову впервые закралась мысль, а что будет, если я не успею? На что толку думать о подобных вещах, когда надо действовать? Поэтому я, засучив рукава и высунув язык, продолжала колдовать над формулой. Опомнилась только к вечеру. К тому моменту мой правый глаз уже нервно подергивался, а сердце от переизбытка кофейного выплясывало дабстеп. Хотелось крикнуть «Хватит!» и пойти полежать. Но в моем случае сон был непозволительной роскошью. Поэтому вместо того, чтобы свернуться калачиком посреди лавандовой рощи, я потащилась в туалет, чтобы привести себя в порядок. Да, материализовать душ в кабинете не было сил. «Не ожидала, что именно в Эдеме мне придется мыть голову в раковине, используя вместо шампуня жидкое мыло, но жизнь полна сюрпризов. В общем, когда я выбралась оттуда с иллюзорным полотенцем на голове и направилась обратно в свою обитель зла, то неожиданно натолкнулась на Йелло. «Добрый вечер, Кара. Не знал, что вы в пантеоне». Доброжелательно улыбнулся он. «С проектом беда сроки горят». Пробормотала я, с интересом поглядывая на его приветливое, бодрое, отдохнувшее лицо. «А вы что здесь делаете?» Яло немного смутился, поднял на меня свои большие лучистые карие глаза и, неловко улыбнувшись, сказал. Прилетаю сюда иногда, чтобы пообщаться с родными, а потом иду на рыбалку». Я улыбнулась, наморщила лоб, не понимая, что он имеет в виду. «Хотите зайти ко мне в гости?» — неожиданно предложил он, и ответ сорвался с языка раньше, чем я успела что-либо понять. Конечно. Сфера господина Фейна изнутри представляла собой уютную гостиную с бревенчатыми стенами, в дальнем углу которой в камине трещал огонь, а в тонких дешевеньких рамочках были выставлены детские рисунки. Здесь было тепло и спокойно, словно в охотничьем или загородном доме, в котором по выходным любила собираться большая дружная семья. Я ощущала запах собачьей шерсти и луговых цветов, и мне казалось, будто я перенеслась в старую добрую сказку. «Будете малиновый чай с печеньем?» — радушно предложил он, и я кивнула. «Елло, у вас здесь так замечательно!» — воскликнула я. «Атмосфера просто волшебная. Такая теплая, душевная, что хочется взять гитару и что-нибудь спеть». Господин Фейн тихонько засмеялся. «Я буду только за кара «Вы серьезно?» — смутилась я. Почему бы и нет? Мне чего-то кажется, что у вас отличный голос. Мы выпили ароматного чаю, я высушила возле камина волосы, а затем, неспешно перебирая струны, исполнила несколько самых любимых романсов. Взбодрилась и с любопытством спросила: Ела, а что это за зеркало? Кивнула указывая на серебристое прямоугольное стекло в огромной раме. Это, господин Фейн заметно стушевался. Зеркало взросления. Мое изобретение. А что она делает? Заинтересовалась я. Собеседник почесал лоб, вздохнул. Кара, вы когда-нибудь интересовались, как будете выглядеть вы или кто-нибудь из ваших близких через 5, 10, 15 лет? Зашел он издалека. Не задумываясь, согласно кивнула. Вот и мне было интересно, поэтому ее и создал. Это своего рода симуляция, и нет гарантии, что правильная, но ей хочется верить, во всяком случае мне. «А как она работает?» — мягко улыбнулась я. Просто подходите к зеркалу или подносите фотографию в полный рост того, кого хотите состарить. Ждете, пока сканер снимет с нее копию, а потом наблюдаете за тем, как вы или человек с фотографией начинает расти на глазах. В правом верхнем углу появляются цифры, которые обозначают день, месяц, год. «Здорово. А можно попробовать?» Ела тепло улыбнулся и, отхлебнув немного горячего напитка из чашки, мягко сказал. «Конечно». В один миг я оказалась около волшебного зеркала. Когда-то мне доводилось слышать выражение, что любая высокоразвитая технология практически неотличима от магии, и устройства Эдема были прямым доказательством этого. Но все же, взять хотя бы наши прототипы, Что-то в них было такое особенное, чудесное, то, что я называла чарами души, частичка их создателя. Стоило назвать свое имя, как зеркальная гладь подернулась пеленой и явила мое отражение, которое быстро стало стариться на глазах. «Хватит!» — выпалила я, посмеиваясь, пока не увидела себя совсем уж в преклонном возрасте. Трансформация остановилась. Ело, ваше устройство — нечто невероятное!» Он медленно подошел ко мне, достал из нагрудного кармана рисунок детей в разноцветных футболках и поднес его к стеклу. Это еще не все, С улыбкой произнес собеседник, пока я с восторгом наблюдала за тем, как на гладкой серебристой поверхности из радужных переливов соткались образы двух мальчишек-сорванцов. Они постепенно стали взрослеть, а цифры на счетчике закрутились. «Это мои сыновья Акара», — просто сказал Елу. Тот, что поменьше, — космо. Он указал рукой на мальчугана с взъерошенными волосами, которого щекотал брат. Ему бы сейчас было пять. А тот, что постарше, Тельгер, ему было бы 9 Мальчики, поздоровайтесь с Карой. «Привет, Кара!» Улыбнувшись, обратились ко мне дети из отражения, прекратив пихать друг друга локтями в бок. «Как дела?» «Отлично. А у вас как?» Даже неплохо», — первым ответил Тельгер. «Сегодня выходной». Школу не надо. А мне в садик! поддакнул Данильзе, до довольный космо. Я усмехнулась и перевела изумленный и восторженный взгляд с мальчишек на Елу. Это не мои родные кара, с ноткой смиренной горечи пояснил он. Их интеллект не развивается, а опыт не обогащается, но иногда с ними приятно поболтать. Иллюзия близости, сублимация. Выходит, он тоже скучает по дому, хотя прожил в Эдеме полтора года. Я сочувственно посмотрела на Елу и ободряюще коснулась его руки. С минуты мы стояли молча, и это молчание было выразительнее любых слов. Затем Елу, наверное, пожалев, что так неосмотрительно раскрылся, делом обеспеченно сказал «Чай остывает. Пойдем?» Мы поболтали недолго о всяких пустяках. Я самым бессовестным образом уничтожила печенье господина Фейна и в качестве компенсации предложила свои мандариновые запасы. Я лоб усмеялся, и мы потихоньку стали прощаться. «Кара, вы останетесь на ночь в пантоне? спросил он, когда двери сферы раскрылись. Э, да, я же бессмертный пони, а что?» «Хочу пригласить вас на рассветную рыбалку», — просто сказал он. «Приходите к центральному входу к половине шестого». Я закусила губу, вспомнив свое чудесное пробуждение головой в траве и с увесистой спинкой кресла на бедре. «Лучше зайдите за мной. Я планирую пахать всю ночь, но, скорее всего, меня падут расрубят. Он улыбнулся. Договорились. «Только звоните подольше, не стесняйтесь. У меня очень крепкий сон». Ялло рассмеялся, и на этой позитивной дружеской ноте мы с ним расстались. «Чтобы встретиться всего через семь с половиной часов». Протирая заспанные глаза и сонно позевывая, я плелась за ним по белоснежным пустынным коридорам храма творцов. Доброе утро, Ело! Тепло поздоровался охранник с моим спутником, но, распознав всеменящим за ним взъерошенном комочке завернутого мужской пиджак, меня выпалил. Госпожа Грант, стойте! Господин Феррен просил вас не выпускать из пантеона до понедельника. Истушевался, перехватив мой спросонье угрюмый взгляд. «Господин Ферен всего лишь мой бойфренд, а не начальник, и я что-то не припомню, чтобы ему продавалось в рабство». и сухо, а охранник растерялся и помрачнел. Он приоткрыл рот, чтобы что-то еще сказать, а может, и попросить, но его опередил Елу. Все в порядке, Рут, мы с Карой всего лишь идем на рыбалку». Лицо Рута немедленно просветлело. «А, понятно, хорошего вам улова». Ело, может, расскажете, что за рыбалка?» пробормотала я, когда мы вышли на свежий воздух. Сквозь густое синего небо уже пробивались фиолетовые и розовые краски, солнечные лучи золотистой пыльцой искрились на облаке, а по утреннему прохладный ветерок, едва завидев нас, с любопытством скользнул по моим волосам. «Скоро узнаете, Кара». Он азарно подмигнул и, взяв меня за руку, осторожно повел к выступу. «Садитесь», — произнес Елу, когда мы оказались у самого края. «Только подушку подложите, чтобы не простыть». Спасибо. Благодарно улыбнулась я и сонно зевнула. яло покачал головой и, воспользовавшись своей алой атласной подушкой, сел на белый гладкий каменный выступ. Я последовала его примеру и, оправив пышную темно-синюю тюлевую юбку вечернего платья, которое так и не смогла переодеть, осторожно свесила ноги прямиком в облако. Черные туфли тотчас растворились в розово-фиолетово-голубой пелене, и икры на плавину скрылись из виду, я почувствовала кожей и крохотных невидимых глазу прохладных капелек странное ощущение необычное но какое-то освежающее бодрящее, что ли следом активировался сканер и зелено-лаймовая волна прокатилась по моим ногам но не найдя нарушения, исчезла Макс с тимом мне как-то рассказывали что в случае обнаружения преступников которые не желают сдаваться активируется защитный механизм превращающий капельки воды в яд из-за чего стараниями господина Ферена я и не могла вызвать стоксолет. Но в обычном режиме облако было безвредным, поэтому менять позу не стало. Между тем предусмотрительный Елу разлил по бумажным стаканчикам кофе и протянул один из них мне. Я благодарно улыбнулась в ответ и, придерживая рукой пиджак, приняла подношение. С наслаждением сделала небольшой глоток. Горячая ароматная жидкость разлилась по горлу, согревая меня изнутри. Мы поболтали немного о всяких пустяках, а потом господин Фейн выдал мне удочку. «Кого будем ловить?» что-то ли вы поинтересовалась я, плохо представляя, что он задумал. «Смотрите», — мягко произнес Ела, указав рукой на солнечные лучи, которые яркими золотисто-оранжевыми огнями проступали сквозь облака. «Солнечные рыбки!» Я усмехнулась. «Похоже. Глядите, как нужно!» По-мальчишески озорно бросил он и опустил удочку в облако. Что-то прошептал, и золотистый свет принял очертание маленькой фантазийной рыбки. «Здорово!» — выпалила я и с энтузиазмом повторила его действия. У меня получилась упитанная улитка, потом дерзкий морской конек, разок даже щупальца любопытного иллюзорного осьминога обхватили мою удочку. Я усмеялся, наблюдая за этими экспериментами. «Я тоже». Ведь его присутствие, наши разговоры и эта детская забава на самым чудесным образом помогли мне восстановить и душевный баланс. Так странно, мы ведь Елло раньше пересекались только во время планерки или презентации. Я понятия не имела, какой замечательный человек скрывался за завесой издержанности и невозмутимости. Мы ведь с Йелло раньше пересекались только во время планерки или презентации, и я понятия не имела, какой замечательный человек скрывался за завесой издержанности и невозмутимости, и теперь даже радовалась, что Шон притащил меня в пантеон. Потому что без его грубой выходки мы с Ело никогда бы так не посидели. «Ваше зеркало потрясающее», — прибормотала я, лавя солнечного дельфина. «А вы не пробовали создать что-то вроде него, но только чтобы наблюдать за родными из Эдема?» Пробовал. Не получилось. Жаль. Я бодряюще коснулась его плеча. Может, позже получится. Хорошее было бы устройство. Да, но сомневаюсь, что я или кто-то другой сможет в ближайшие несколько лет преодолеть блокирующий барьер. «Что за барьер?» — нахмурилась я. «Блокировка, которая не дает заглядывать и перемещаться в другие миры. Впервые про такую слышу. Да, об этом мало кто знает, пока не столкнется. Меня долго преследовали галлюцинации. Почти восемь месяцев. Я удивленно, даже немного испуганно на него посмотрела. Яло был первым из моих знакомых, кого голоса донимали больше полутора месяцев. Я все время думал о доме. Между тем продолжал он, глядя куда-то перед собой. О своей жене, сыновьях, мечтал к ним вернуться. И с такими мыслями создавал межмировое зеркало. Но когда проект был почти закончен, и я приступил к его испытаниям, неожиданно натолкнулся на блок. Чуть не умер от энергетического удара, шуму поднял. Руту пришлось взламывать мою капсулу, чтобы оттуда вытащить. В медпункте потом рассказали про барьеры, что его невозможно пробить. Слишком сильный, ресурса не хватит. Так мое межмировое зеркало превратилось сначала в домашнего сторожа, Их обычно вешают в разных комнатах, чтобы следить за маленькими детьми или за ценностями. Или за его обитателями, мысленно добавила я, пометуя о паранойи Шона. А потом и в модулятор взросления, который вы видели. Его не утвердил мой тогдашний куратор, сославшись на небольшой потенциальный спрос из-за бесплатных приложений для коммуникаторов со сходным функционалом, и он так и остался на стадии прототипа. «Ужасно!» — возмутилась я. Елу, ваш модулятор прекрасен! Я бы его с руками и ногами оторвала, попадись он мне на прилавке!» Господин Фейн усмехнулся. «Спасибо». «Серьезно? К тому же что-то мне подсказывает, что ваш прототип создает гораздо более точный образ, чем какие-то программы». «Думаю, да». Я улыбнулась, крепко его обняла, а потом подружески положила голову ему на плечо и снова начала выуживать из облака всяких зверьков, думая о совершенно разных вещах. О том, что надо бы переговорить с Кристиной по поводу чудесного прототипа господина Фейна, вдруг получится его протолкнуть. О том, что писатели, только попавшие в Эдем, создают зачастую простые, но вещи, которые могут быть не настолько денежными или революционными, как творение топов, но ценными для обычных людей, дорогими их сердцам. И о том, как бы перекосил господина Ферена, узнай он, что вместо того, чтобы дымиться и медленно закипать в своей сфере, я сейчас наслаждаюсь рыбалкой в обществе ел. Мысли о Шоне не отпускали. Он старался казаться каменной глыбой, но где-то внутри, под всеми этими слоями амбиций, высокомерия и холодной сдержанности, скрывалось пылкое, чуткое сердце, которое умело любить. Как и я, он тосковал по дому, хотя и не хотел в этом признаться. Но тогда почему за столько лет, проведенных в Эдеме, так и не обзавелся семьей? Или хотя бы друзьями? Несмотря на то, что многие себя таковыми считали, мне порой казалось, что Курт, который знал его совершенно другим человеком, и Элли, который, можно сказать, измором взяла этот неприступный бустион, были его единственными привязанностями. К чему бы все это? Я не знала. И мысленно внесла еще один пунктик в свой список странности господина Ферена.